Глава 30. «Будь я обычным магом, даже сильным, то, проникнув в это место, я бы, скорее всего, погиб, так и не сумев ничего сделать этим духом. Но что может сделать по большей части даже нематериальной сущности тот же огненный шар? Максимум отпугнуть, да и то ненадолго. А потом мага охватила бы паника и страх, что сделали бы духа только сильнее. И вот тебе очередная жертва, пропавшая без вести». Мои духи-контрактеры еще продолжали гоняться за местными духами, и я чувствовал по нашей связи, как они наслаждаются этой погоней, даже несмотря на то, что не смогли получить полноценное материальное воплощение. Для них это все равно возможность размяться и поохотиться на тех, кого они действительно могли назвать своей добычей. Светлана, правда, все еще шарахалась, когда мимо нее проносился Хилмар, или же из темноты вдруг выскакивал Бранд, но она стояла рядом со мной, и это придавало ей спокойствие. Тем более я не снимал духовную защиту, которая ограничивала возможность духов к нападению. Кого-то серьезного эта защита не остановила бы, но так она и не предназначалась для подобного. Для местных духов этой защиты более чем достаточно, чтобы они не предоставляли неудобств. Благодаря моим духам мы продолжили спокойно идти по клинике и изучать разрушенную огнем обстановку. Света этого не видела, но перед моими глазами проносились картины прошлого. Как люди бились, объятые пламенем, и умирали, не в силах ничего с этим сделать. Ужасающие смерти. Так что ничего удивительного, что здесь образовалось столько духов, желающих смерти другим. И тем не менее, я продолжал идти дальше, так как основной источник духовной энергии находился ниже этого этажа, а спуск вниз я пока так и не обнаружил. Такое чувство, что внизу происходило что-то более серьезное, и поэтому там была наибольшая духовная активность». «А как вы поняли, что вы шаман?» спросила у меня Светлана. «К этому моменту напрямую нападать на нас уже перестали, и лишь мои духи носились за остальными, заканчивая их существование». «По сути, почти так же, как и остальные одаренные», уклончиво ответил я. Ты же тоже начала создавать барьеры, как только пробудился твой дар. А дальше уже практика и собственное изыскание, чтобы быть способным на большее, чем просто чувствовать духов рядом с собой, без возможности с ними взаимодействовать. Так-то я в этом не сильно и врал. Большинство шаманов как раз определялись тем, что мы в раннем возрасте начинали видеть и слышать духов, когда никто другой этого делать в нашем окружении не мог хуже того, что ты также не умел давать им отпор и был вынужден один на один переживать все это. И хорошо, если родные быстро догадывались, что с тобой происходит, и сообщали об этом ближайшему шаману. Но многим не везло, и они либо сходили с ума от нереальности происходящего, либо становились добычей духов, которые видят в нас лакомую добычу. Все же те, кто могут стать шаманами, непроизвольно накапливают в себе духовную энергию, и чем ее больше, тем лучше они видят духов вокруг себя. И лишь единицам везет самостоятельно нащупать путь, который позволяет им защищаться от духов и продержаться до прихода настоящего шамана, который сможет объяснить, как с этим всем работать. К сожалению, в отличие от магов, шаманы не способны только на сырой собранной силе нанести вред обидчику, и наши умения прежде всего строятся на контроле и ритуалах, где грубый подход вообще недопустим. Из-за всего этого настоящих умелых шаманов в итоге не так и много. С другой стороны, те, кто доживают до своего совершеннолетия, уже готовые бойцы, которые могут справиться с большинством проблем, что возникают на их пути. «Никогда не слышала, чтобы у кого-то появлялся подобный дар», произнесла Светлана после небольшой паузы. Может, считали, что этого дара как такового и нет вовсе, пожал я плечами, прислушиваясь больше к своим ощущениям, чем следя за беседой. Все же он довольно специфичный, и мне повезло нащупать правильное направление. И это тоже было правдой. В своем прошлом мире, почти сразу после того, как я стал видеть духов, я научился создавать сгустки духовной энергии, которой можно было при должном старании даже ранить духа. Поэтому, собственно, и привлек внимание своего наставника, когда ранил одного из его духов. Так и выжил. Веселое было время, да. Никто тогда о хаосе не знал. Наконец-то удалось найти спуск в подвал, откуда тянуло могильным холодом и ощущениями чего-то страшного. — А нам точно надо туда? — осторожно спросила моя слуга. — Я хочу разобраться с проблемой этой клиники, — ответил я на это. Если мы не спустимся туда, то все рано или поздно вернется обратно, и люди снова начнут пропадать. После того, как я понял, что это место не просто выдумка местных, а реальное место, представляющее опасность для людей, встретившись с духами клиники, я уже не мог отступить и не закончить это дело, иначе я не был бы шаманом. Через нашу связь с моими духами-контрактерами я попросил их ускориться и присоединиться ко мне. И вот через пару секунд они уже рядом со мной в виде своих маленьких версий. При этом в них было достаточно еще не переваренной энергии, чтобы можно было их сделать видимым для Светланы. Моей слуге необходимо было привыкать к их внешнему виду и вообще тому, что меня может окружать что-то подобное. Ей я доверял и до этого. Теперь же, не испугавшись моих способностей и принеся мне клятву, она стала самым полезным помощником среди людей. Да и теперь ей будет легче объяснить, для чего мне нужна та или иная вещь, связанная с духами, что тоже облегчает наше взаимодействие. «Я чувствую оттуда жажду крови», — весело осклабился от нетерпения Мэдзи, сжимая кулаки. «Нас может ждать славное сражение». «Они разговаривают?» — все же прорвалось сквозь маску невозмутимости, Удивление у Светланы. «Девочка», — обратилась к ней Асайда, — «а почему мы должны молчать? Духи не менее развитые существа, чем люди». «Ну, хватит», — грозно посмотрел я на духов. «Сделайте ей послабление. Она впервые видит что-то подобное, и для человека это может быть слишком». «Я в порядке, княжич», — с небольшими паузами между словами произнесла Светлана. «Просто...» Это несколько неожиданно для меня. «Понимаю, это необходимо осознать», – кивнул я. «Но мы должны действовать, так что рассчитываю на тебя». «Как прикажете», – моментально собралась девушка. Для нее действие было спасением, за которым временно можно скрыть собственные мысли. Это было гораздо проще, чем вот так сразу принять изменившуюся реальность. Уже хорошо, что она не стала отрицать, что духи существуют, А то есть некоторые особо упертые личности, которые, даже видя их перед глазами, будут до конца отрицать их присутствие. Все, лишь бы не начать в это верить. «Спускаемся», — приказал я, и мы стали спускаться по лестнице в подвал. Казалось бы, самые сильные и яркие эмоции люди должны были испытать во время пожара, и там действительно было очень много событий, которые породили десятки духов, становившихся с каждым пройденным годом все сильнее. Если бы не мое вмешательство, то, вполне возможно, лет через десять они вышли бы за пределы места своего рождения, и тогда окрестности могли бы стать мертвой зоной. Но неожиданно в подвале ощущались куда более сильные эманации духовной энергии. Либо там и жили духи, либо еще до пожара в подвале происходило что-то еще более ужасное, из-за чего там, могли появиться духи гораздо раньше, чем начался пожар. Все это говорило лишь о том, что необходимо действовать осторожно и не рисковать без необходимости. Из-за этого, до того, как толкнуть дверь в подвал, я начал втягивать в себя разлитую в пространстве духовную энергию и направлять ее в трость. Узоры на ее древке, которые до этого были едва заметными, стали светиться мягким синим цветом, и вскоре уже вся трость светилась от сдерживаемой внутри нее энергии. Может, это и чересчур, но пренебрегать собственной безопасностью я не собирался. И вот настало время зайти в подвал. От подвала клиники я ожидал чего-то более приземленного вроде склада под различное оборудование и расходники, которые могли бы потребоваться персоналу и их клиентам в основной деятельности. Но вот то, что в подвале будут настоящие, пусть и порядком подчищенные хирургические кабинеты, я совсем не ожидал. Тут будто помогали не с психологическими проблемами, а занимались сложными операциями. «Света, а кто был хозяином этого места?» — спросил я у девушки, — пока тем временем выстраивал вокруг нас защиту. Все это мне сильно не нравилось, и не хотелось нарваться на кого-то опасного, не подготовившись. «Какая-то иностранная компания, которая до текущего времени не дожила, обанкротившись спустя год после пожара», ответила она. «Собственно, из-за этого здания и не восстанавливали, что до сих пор идут судебные разбирательства». «Похоже, тут кто-то под прикрытием психологической помощи «Проворачивал иные дела», — произнес я, заходя в один из таких кабинетов, где все еще сохранился хирургический стол. Но стол необычный, а с кучей крепежей, будто пациента надо было зафиксировать так, чтобы он не имел сил выбраться из этого захвата. Все страннее и страннее. Стоило только подойти поближе к столу, как оставшиеся в помещении предметы загрохотали, и я одновременно со Светланой усилил защиту вокруг нас. Ожидаемо, они все полетели в нас, но что в помещении окажется существо, чем-то похожее на волка, с которого сняли живьем шкуру, я никак не мог предугадать. Духи могут принимать различные материальные воплощения, и также некоторые из них могут вселяться в предметы и в тела, в которых, например, уже нет хозяина. Похоже, наш случай как раз был последним. Тварь, что вышла к нам, действительно выглядела, как замученное животное. У него даже, казалось, кровь капает на пол с тела, но это точно было нереальным, так как при таких повреждениях любой бы уже умер просто от потери крови. «Хилмар!» — приказал я, и тут же в моей руке сформировался водный разрез, который я отправил в эту тварь. В этот раз я не жалел сил, и сама техника была куда более разрушительной, чем во время присвоения нам рангов, но это существо отделалось лишь длинной царапиной на своем боку, Когда попыталась уклониться от моей атаки. Это становится куда интереснее, чем я думал в начале. Волк бросился на нас, но столкнулся одновременно с моей духовной защитой и барьером Светланы, которая, за миг до столкновения, заставила на нем появиться острые шипы. Вот и получается, что он получил урон сразу от двух техник, так еще и сам насадил себя на шипы, которые продырявили его тело. Жаль, что самой девушке ради этого пришлось приложить много усилий, и вряд ли на подобный фокус она будет способна в ближайшее время. Существо, напавшее на нас, взвизгнуло от боли, но отскочив, вновь бросилось на нас, не сильно-то и обращая внимание на повреждения своей оболочки. Сразу становится понятно, что либо этот монстр, невосприимчив восприимчив к внешнему урону, либо ему наплевать на то, что будет с телом. Не удивлюсь, если здесь обнаружится еще несколько подобных освежованных тел, пригодных для вселения духа из этого подвала. Тем временем, волк перестал бросаться на защиту, и сейчас, настороженно поглядывая на нас, ходил из стороны в сторону, готовый в любой момент отскочить, чтобы не попасть под очередную атаку. Ведь не зря я демонстративно крутил в руке несколько крупных водяных сфер, Которые и привлекали внимание существа, прекрасно запомнившего, что с помощью них я вполне могу напасть на него, даже не сдвигаясь с места. Как тварь из аномалии могла оказаться так далеко от нее, и тем более так близко к столице, непонимающе посмотрела на меня Светлана. Сама она никогда в аномалиях не была, и развитие ее дара происходило на полигонах рода, где она отрабатывала различные сценарии нападения на объект защиты. Так что неудивительно что она вообще мало что знала об аномалиях. Впрочем, и я не так сильно и отличался в этом плане от нее, только что больше книг прочитал по подобной тематике. «Это не существо из аномалии, хотя там что-то подобное тоже можно встретить. Это одержимый духом труп», — пояснил я для девушки. «Простите, княжич», — склонила голову Светлана, «но это для меня уже слишком. Как труп может так действовать без влияния магии?» «Мы с тобой обсудим это чуть позднее», – поспешил ответить я, заметив, что монстр как-то весь напрягся, будто готовился к нападению. Но сейчас надо сосредоточиться на ином. Взмах руки, и вновь в тварь, в которую вселился дух, несутся водные разрезы, но это лишь отвлекающий маневр для того, чтобы как можно сильнее повредить шкурку, которая защищает духа. Шаман действует иными способами – и стихийные техники, что мы можем использовать благодаря духам, лишь малая часть нашего арсенала. Нет, нашим основным оружием всегда было и будет духовная энергия, которая, как и мана магов, позволяет изменять реальность. Из духовной энергии можно при должном умении и контроле сделать очень много подходящих для борьбы с духами вещей. Вот и сейчас. Стоило только волку начать уклоняться от стихийных атак, как в его сторону полетели ножи, созданные из духовной энергии. Эта вариация не могла причинить вред материальному объекту, а вот обитателю духовного мира – вполне, и на этом строился весь расчет. Дух, вселившийся в это тело, просто привык к тому, что его внешняя оболочка защищает от физических атак, и пусть он не хотел сильно портить свою шкурку, но несколько ударов вполне мог принять на себя без опасения, что это причинит ему боль. Поэтому и тут, уклоняясь от водных разрезов, он решил проигнорировать ножи, которые, на его взгляд, несли меньше вред, и как приятно было услышать болезненный виск от духа, который при попадании моих ножей даже частично потерял контроль над телом и вышел наружу. Приказывать моим партнерам даже не пришлось. Мэдзи и Хилмар тут же бросились на свежую добычу и стали терзать его духовное тело. Дух, который так и не явил своей истинной формы, завыл еще пуще прежнего, и в агонии начали биться как его оболочка, так и сам дух. Это стало своего рода сигналом к тому, чтобы вокруг нас закрутилось еще больше жуткой энергии, которая была полна боли и страдания людей, которых тут то ли мучили, то ли над ними ставили эксперименты. Сейчас все это было не столь важно. Главное, что теперь... Мы стали точкой интереса всех тех духов, что обитали в этом месте, и на нас понеслись и другие монстры, похожие на напавшего на нас волка. Светлана укрепила защиту вокруг нас, ну а я, став поглощать духовную энергию от погибших, направил ее на усиление своих духов-контрактеров и сам стал создавать ножи, которые с этим противником показали себя более чем успешно. Волна тварей с грохотом разрушая все на своем пути – устремилась в лабораторию, из которой у нас просто не было иного выхода, кроме как сражаться.